Давным-давно задолго до железных дорог на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики, казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называлась Ямской слободой или просто Ямской ямками, или еще короче, ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщище племя понемногу растеряло свои буйные замашки, молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за ямой на много лет, даже до сего времени, осталась темная слава как о месте развеселом, пьяном, дрочливом и в ночное время небезопасном. Как-то само собой случилось, что на развальных тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки, чернобровые сдобные имские вдовы тайно торговали водкой свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу 19-го столетия обе улицы Ямы, Большая Ямская и Малая Ямская оказались занятыми сплошь и по ту и по другую сторону исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пяти-шести, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности Ямской проституции.